Глава пятая. Тимирхан Шура. От Петровска до столицы дагестанской области всего сорок верст, три часа неспешной езды в колеске. Выехав по Гудермесской дороге, они вскоре свернули на благоустроенное Меликовское шоссе. к н я з ь Меликов в течение двадцати лет был б е с с м е н н ы м начальником области и в числе прочих полезных дел соединил Тимирхан Шуру с морем. Путь странников лежал Скумыкской равнины к дагестанским горам. Горы, вот они, пока еще как мелкие зубцы, сияют снеговыми вершинами на горизонте. Сердце Лыкова учащенно билось. Девять лет назад, двадцатилетним б о л ь н о п у п о м он впервые попал на Кавказ и был поражен его величием. Казалось, эта страна создана для гигантов. Стремительные, необыкновенно чистые реки. невероятные высоты, седоголовые пики, непроходимые лесные чащи и опасные каменные осыпи. Лазая по горам, Алексей встречался с турами, находил наскальные доисторические рисунки и древнее оружие. Однажды даже встретил огромного роста волосатого человека, похожего на гориллу. Самым же интересным на Кавказе оказались люди, особенно туземцы, смелые, гордые. б е с т е п е и д и м н ы е часто опасные. Многие смотрели на него как на захватчика, и при случае не прочь были срезать Гуяру голову. Были и другие, отслужившие в императорском к о н в о е с гордостью носившие русские медали, честно исправлявшие должности в местной администрации. С момента падения Шамиля прошло уже двадцать семь лет. Выросли новые поколения мирных людей, развивались торговля и промышленность. Но по-прежнему управляла этим краем армия. Вот и сейчас по пути в город на встречу Алексею чаще попадались люди в погонах, нежели обыватели. Коляска въехала на ч е р н о й пригорок и неожиданно путникам открылся вид на столицу Дагестана. л о ж а д и с а м и собой без понукания припустили в скач и через полчаса остановились возле гостиницы. Тимир-хан Шура знаменита своим Местоположением. По преданию, в 1396 году здесь на берегу Большого озера Аккуль расположился лагерем войско самого т и м е р л а н а В горах его называли Тимирханом, а Шура по кумыцки озеро, так и сложилось название. Когда армады железного хромца ушли, на месте их стоянки возник Аув. Место было бойкое. У озера сходились важные стратегические дороги. соединяющее Аварию и Салатавию с Дербентом и Кизляром. Ау л процветал. Сначала он входил в Тарковский шамхал, потом в особый удел Мамата, а затем столь выгодное местоположение приглянулось русским. И в 1832 году возле Аула появилось военное укрепление. Сначала оно было складочным пунктом для снабжения русских войск. Через два года его основательно расширили и назначили ставкой к о м а н д у ю щ е г о войсками в Северном Дагестане. Озера рассадник л и х а р а д к и осушили, а то земцев переселили в х а л и м б е к АУ. 11 ноября 1834 года Тимирхан ш у р у осадили мюриды под командой самого Шамиля. Храбрый аварец только что был выбран сходом городских общин новым имамом вместо своего друга Гамзатбека. убитого знаменитым последствии Хаджи Муратом. Шамиль решил воспользоваться ослаблением гарнизона. Отряд генерал-майора Ланского из т р и н а д т и батальонов пехоты и девяти сотен казаков при сорока орудиях вышел из крепости и отправился на взятие Хунзуха, столица варского ханства. Оставшиеся в укреплении четыре тысячи солдат больше месяца отбивались от полчищ горцев. Пятнадцатого декабря отважный генерал При так пришел с подкреплением на выручку гарнизону и нанес Шамилю сильное поражение. Новоиспеченный имам отступил в отдаленный аув Ашильта, р о д и н у с в о е й матери, и на три года прекратил активные боевые действия. Уцелевшая Темирхан Шура продолжила расщеливаться. В 1847 году она была назначена местопребыванием управляющего гражданской частью в Прикаспийском крае. А в 1866 стало городом. На Кавказе, когда хотели развить какой-то пункт или усмирить его окончательно, всегда на з н а ч а л и его штаб-квартиры полка или дивизии. Место тут же начинало расцветать. Солдат надо кормить и обслуживать, а офицеры и чиновники любят покупать горские изделия для сувениров. В результате в т е м и р х а н ш у р е появились два завода: консерный.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 Наскоро умылись и пошли представляться начальнику дагестанской области. Алексей с любопытством г л а з е л по сторонам. За девять лет, что он здесь не был, город изрядно переменился и украсился. Тимирхан Шура вытянулся вдоль реки Шуразень на несколько верст. Сам город расположен у подножия плоских и безлесых предгорий, за которыми сияет снежная гряда д и м р и н с к о г о хребта. На главной площади возвышается белая г р о м а д а Андреевского военного собора. Храм виден из любой точки областной столицы. Однокупольный с поставленной прямо на т р а п е з н у ю колокольней он самое высокое строение во всем Дагестане. Вокруг храма по сторонам соборной площади расположены все главные здания областного управления. Присутственные места канцелярия начальника.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 провел только на Кавказе. Он дважды брал штурмом столицу Шамиля Ау Гергибиль. Тридцать лет назад в Тифлисе прославленного генерала сразил паралич. И благодарные шуринцы установили недавно герою памятник в начале улицы, названной его именем. На а р г у т и н с к о й Выков обнаружил много красивых домов, некоторые из которых были даже каменными и трехэтажными. Лучшие магазины и несколько кондитерских и винных погребов располагались здесь, придавая улице парадный и завлекательный вид. Боковые переулки тоже выделялись опрятностью и живописностью строений, прямо как в хорошем губернском городе. Аккуратные деревянные мостовые, мощеные камнем площади, шоссированные улицы и зеркальные витрины лавок ласкали глаз. Среди толпы довольно многочисленной преобладали два типа. военные и почему-то евреи последних было даже больше, чем г о р ц е в Много попадалось и главных торговых конкурентов иудеев — армян. Сновали озабоченные поляки с бритыми лицами, степенно вышагивали крепкие бородатые м о л о к а н и Немало, конечно, имелось и магометан. В Дагестане больше, чем где-либо еще на Кавказе, смешалось разных народностей. Основные это варцы. Даргинцы и Лакцы, они же Казикумухи, а есть еще Кайтаги, Каракайтаги, Кубачинцы, Цехуры, Кумыки, Таты, л и з г и н ы Табасарийцы, Бештинцы, Теддицы, Бугулалы, Гуезепцы, Рутульцы. Все разговаривают на своих наречиях, а в языке Табасарийцев, к примеру, тридцать семь падежей. Всего в Дагестане тридцать народностей и семьдесят диалектов. Голову сломаешь, думая, как управлять таким Вавилоном. В помпезный двухэтажный особняк военного губернатора путешественники вошли за полчаса до окончания присутствия. Генерал-лейтенант князь Чевчевадзе уже собирался домой. Наверху у него была к а з ё н н а я квартира. Быстро подавив г р е б а с у недовольства, он принял рапорт, задал несколько вежливых вопросов. и перебору чил гостей правителю канцелярии. Старый тучный и лысый полковник тоже не собирался нянчиться с приезжими. Приходите завтра часам к двенадцати, а пока м е спогуляйте, познакомьтесь с городом. Ужинать советую в чайхане Ильясова, это вон там через площадь. И надев фуражку отквадился. Друзья вышли следом. Лыков с интересом наблюдал, как полковник степенно вышагивает по бульвару. И абсолютно все встречные его приветствуют. Кавказ есть Кавказ. Привыкай, барончик, сказал он т а у б ы Военный министр далеко, и здесь живут по своим часам. Да, вздохнул тот. Я уже понял. День потерян. Как бы в подтверждение его слов из здания областного управления толпой п о в а л и л и писаря, оберофицеры и туземцы в черкесках. Сяниш любопытством. Рассматривали незнакомцев, особенно останавливаясь взглядом на подполковнике со столь редким в провинции флигельадъютантским аксельбантом. Неожиданной из толпы выделился высокий с прямой спиной капитан, подошел от к о з ы р ь л Прошу прощения, господа, не вы ли подполковник фон Тауба и коллежский а с с с о р Выков? Именно так. И я начальник секретного отделения канцелярии областного управления, капитан Ильин. п р е к о м а н д и р о в а н от начальника области к вашему отряду. Виноват, ждал вас завтра. Вины в а ш е й никакой нет, ответил Таубы. Мы не хотели задерживаться, Петровский и телеграмму послать ы тоже не стали. Рад познакомиться, меня зовут Виктор Рингольдович. е Алексей Николаевич. Благодарю. Меня звать Андрей Анатольевич. Полностью к вашим услугам. Не поручено к н я з е м ч а в ч е в а д з е подготовить экспедицию в горы. Капитан производил хорошее впечатление: мужественное, сильно загорелое лицо человека, не просиживающего в кабинетах, р ы ж е в а т ы е усы, о с п и н а на левой щеке, фигура крепкая, движения точные и энергические, взгляд серо-зеленых глаз цепкий и немного отстраненный, закрытый, душу себе видимо не пускает. В целом Ильин представлялся человеком серьезным и что называется тертым. Он был одного возраста с Лыковым. Вы к о р е н н о й кавказец? поинтересовался к о л л е ж с к и й а с е с с о р Точно так родился в Кутаиси. Ни разу в жизни с Кавказа не выезжал. Давно з а в е д у е т е секретным отделением. Имеете ли военный опыт? спросил подполковник. За участие в штурме Карса награжден орденом Святого Станислава третьей степени с мечами.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 Но где именно расположен лагерь, неизвестно. Русской власти там фактически нет. В восемьдесят пятом году еще имеются места, где отсутствует русская власть, с о ч р и л с я барон. Имеется, серьезно ответил Ильин. Одно единственное место, но имеется. Как так получилось, что наша власть туда недостает? – спросил Лыков. Попадете туда сами поймете, вздохнул капитан. Это как затерянный мир, неприступный оазис в горах. Проход в общество б о г о с ц е в только через перевалы. Они не проходимы большую часть года для всадников. Только пешком с минимальным грузом и лишь два месяца в году. В остальные десять месяцев с августа по май нельзя пробраться даже так. Если на перевале поставить пикет из пяти-шести человек, они смогут обороняться от полка. Такого не может быть. Обрыки Малдая из Бахикли делают систематические вылазки, и не в течение двух месяцев, а круглый год. Значит, у них имеется для этого возможности, и перевалы вполне доступны. В отчасти правился н и к о л а е в и ч Вздохнул л у л и н Полагаю, у Малдая где-то есть убежище по эту сторону хребта и тайная тропа в ущелье.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 Поскольку по главной тропе нас не пустит. Как у вас вообще с агентурой, спросил Даубы. Много ли известно о Молдавии и старике в желточелме? То, что я читал, довольно поверхностно. Настоящую агентуру нельзя завести без денег. а к н я з ь ч е в ч е в а д з е свел смету моего отделения к минимуму. Сюда должен прибыть ротмистр е Даургирей из разведочного отделения штаба округа. Вы знакомы с ним? Так точно неоднократно встречались по службе. Даургерей привезет шесть тысяч рублей на развитие агентуры. С этого года решением военного министра а си с г н о в а н и я на секретную деятельность дагестанского областного управления увеличены на эту сумму. Причем начальник области не имеет права тратить их на что-либо иное по своему усмотрению. Распорядителем средств станет е лично вы как начальник отделения. Очень хорошо, повеселел было Ильин, но тут же сдвинул р ж е в а т ы е брови. А что ротмистр тоже будет участвовать в предстоящей экспедиции? Будет, как представитель окружного начальства. А в чем дело, Андрей а н а т о л ь е в и ч Ваш что-то не устраивает в гилее. Капитан задернул голову. Во-первых, Виктор Рингольдович, я вижу в этом недоверие лично мне. Я восемь лет служу в Дагестане. Что ротмистр из Тифлиса лучше меня изучил этот край. А во-вторых, во-вторых, Линн запнулся было, но тут же мотнул головой и посмотрел того бы прямо в глаза. Во-вторых, я вообще не доверяю кавказским туземцам, никогда и никому. Считаю необходимым объявить это вам сейчас до начала операции, чтобы не было потом неясностей. Никогда и никому. задумчиво повторил барон. И даже действующим офицерам, которые давали, как и мы с вами, присягу, ротмистер д а у р г е р е й тоже много лет служит по секретно-разведывательной части, имеет заслуги и пользуется полным доверием начальства. Я считаю это ошибкой, сердито ответил и л и и н серьезной ошибкой. Вам хоть известна его история? Обычная для Кавказа история. Еще в младенчестве он был усыновлен семейством русского офицера ш е л е м е т ь е в а будущего генерал-майора. Тот подобрал его в 1861 году на берегу моря, трех или четырех лет от роду. Там был сборный пункт для закубанских черкесов, готовящихся переехать в Турцию. Отряд русских войск выдавливал их тогда с гор на побережье. ш е л е м е т е в был в том отряде ротным командиром. Ну и подобрал брошенного младенца. Родители даура погибли от тифа, осталась только тетка. И та умирала уже от голода. Ее тоже взяли в отряд, она воспитывала потом мальчика. Даур Герей вырос в русской семье, окончил кадетский корпус, стал офицером и прекрасно служит. Дважды он, ну это вам знать не положено, уверяю вас, что это честный и смелый офицер, всегда верный присяге.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 не забыть, не простить нам этого исхода Черкесы не смогут никогда. Разве сделают вид? Полагаю, что и Даургирей тоже делает вид, а сам ждет, когда удобно будет нанести нам удар в спину. И в отдаленных ущельях б о г о с т ц е в недоступных нашей военной силе, это м у будет как раз и время и место. Барон раздумывал минуту, потом отрицательно мотнул головой. Не вовремя все это. Идем во враждебные горы, а ваше подозрение к Гирею, Андрей Надольч, может очень навредить отношениям в отряде. Я прошу вас изменить свое чувство, или хотя бы не выказывать его явно. В маленькой группе людей, окруженных опасностью, когда требуется доверие и взаимовыручка, от этого может зависеть успех всего похода. Рассматривайте мою просьбу как приказ. Слушаюсь, господин подполковник. Илин ь перешел на официальный тон. и з м е н и т ь свое отношение я и з в и н и т е не могу. Весь мой опыт показывает, что оно верно. А вести себя корректно безусловно буду. Повторю, я считал правильным сразу объявить вам о своих взглядах на этот предмет. Рад, что мы объяснились. Андрей а н а т о л ь е в и ч т о л б ы попытался снова вернуть разговор в доверительное русло. Откуда такая неприязнь к горцам? Что-то случилось? Я, кажется, догадываюсь, о т в е т и л за капитана Лыков. Скажите, тогда в к у т а и с е в пятьдесят седьмом это ваш отец был рядом с князем Гагариным? Глаза капитана сверкнули, он молча кивнул и отвернулся. Алексей пояснил барону: двадцатого октября т ы с я ч восемьсот пятьдесят седьмого года в к у т а и с е Старший из сванетских князей Константин Дадашкильяни заколол кинжалом генерал-губернатора князя Гагарина, прямо в его кабинете во время приема. Генерал вызвал Дадашкильяни объявить приказание кавказского наместника удалиться из Сванетии в Тифлис, так как их семейные разборы б у д о р а ж а т страну и могут повлечь за собой восстание сванов. Владетель ни слова не говоря выхватил кинжал и зарезал генерала. который был, конечно же, б е з о р у ш е н Горячий человек буквально обезумел от ярости. Секретарь и переводчик бросились на защиту своего начальника и тоже были убиты. Фамилия погибшего секретаря Ильин. Повисла пауза. в с е т р о е молчали и глядели в разные стороны. Наконец капитан заговорил: Константин д а д е ж к и л ь я н и владетельный князь с Ванети. По своему умственному развитию недалеко ушел от животного. Что-то ему не понравилось, и он тут же достал кинжал и лишил жизни трех человек. Задница вместо головы настоящий туземец. А я из-за этого урода никогда не видел своего отца, поскольку родился через два месяца после его гибели. Мать осталась вдовой. Но как к ним после этого относиться? Но не все же не такие, возмутился барон. Люди всякие бывают и среди нас, якобы цивилизованных, тоже полно нравственных уродов. Как вы, служаны к а в к а з е можете так о г у л ь н о относиться к его коренным народам? Это же чувствуется. Это для них оскорбительно. Вам нужно сменить место службы. Сие не вам решать, господин подполковник, отрезал Ильин. Вы только временно мой начальник. Его превосходительство князь Чевчевадзе моей службой доволен, и он сам грузин. Что сделали с в л а д е т е л е м за такое? спросил Таубылыкова. Дядь ш к и л ь я н е поранил в приемной еще несколько человек, вырвался на улицу и побежал. За ним погнались. Тогда князь забаррикадировался в первом попавшемся доме и держал там оборону. Зломали двери, по приговору военного суда расстреляли. Он не мог сам идти на казнь от страха, злорадно сообщил к а п и т а н Солдатам пришлось н е с т и князя к позорному столбу на ковре. Животное сначала зарезал, потом подумал, и такой и д и о т у них водительный князь. Хорошо я понял, кивнул Таубы. Состав отряда утвержден военным министерством, и я не могу его менять. Но если окажется, что ваша личная распря мешает делу, будете немедленно отчислены. со всеми последствиями, вам понятно? Так точно, господин подполковник. Вот это говорились. Теперь давайте уйдем отсюда. Мы привлекаем к себе излишнее внимание. Можно разместиться на моей квартире, это недалеко отсюда, на верхнем бульваре. Нет, вернемся в гостиницу. Мы остановились постоял на постоялом дворе Рустамбекова. Я жду сейчас у нас час прибытия туда Даур Гирея. Уже втроем они возвратились обратно в гостиницу, стоящую в самом конце Аргутинской. Парадность здесь тоже отсутствовала. Деревянные дома сменились саманными, а кое-где даже и турлучными. Саманны е выложены из земляного смешанного с соломой и высушенного на солнце кирпича. Турлучные дома, в которых стены сделаны из плетня, обмазанного с обеих сторон глиной, смешанной с коровьим навозом. Неподалеку виднелась обширная туземная слобода с собственной мечетью. Толпа вокруг сделалась еще живописнее, чем на соборной площади. Офицеры и чиновники в фуражках совсем исчезли, зато появилось много грязно одетого люда всех национальностей. Помимо обычных с е м и т о в с пейсами обнаружились таты, горские евреи, выглядевшие совершенными туземцами, мелькали полупьяные терские казаки, скрывавшиеся при виде начальства в подворотнях. Среди м а г о м е т а н попадал все больше откровенно разбойничих физиономий. Того и гляди сунут спину б а з а л а й б а з а л а й кинжал названы так по имени знаменитого оружейного мастера. Зайдем внутрь, скомандовал барон. Почему вы остановились в этой дыре? удивился Ильин. В городе имеется приличные гостиницы целых две. Думали на окраине будем не так заметны. Но кажется, сделали только хуже, пояснил Таубе, взбираясь по скрипучей лестнице на второй этаж. Место здесь невидное и даже не безопасное. Рядом горская с л о б о д к а почти ау. л Появление офицера в ваших чинах не может остаться незамеченным. А в казарме Обшаронского полка имеются свободные комнаты небольшие, но чистые. Главное же Форштадтте. Форштадт часть города, в которой расположен гарнизон. Если желаете, я завтра же решу этот вопрос с начальником области. Да, Андрей а н а т о л ь е в и ч распорядитесь, пожалуйста. Вы правы насчет этой дыры. Вот что такое не знать местных особенностей. Так уж и быть, одну ночь переночуем тут, а завтра в казарму. Ну вот и наша дверь. Прощайте до завтра. Как переедем, сразу совещание. Вдруг за их спинами послышалось покашливание. Лыков обернулся. Хозяин гостиницы одноглазый даргинец вежливо поклонился ему. Извини, дорогой, тебя просят выйти во двор. И вынес ты, что привез? Скажи сейчас спущусь, кивнул Алексей. Шагнул в комнату, вынул из чемодана банку с сердцем Кунта Хаджи и пошел с ней на улицу. Заинтригованные офицеры спускались следом. Посреди обширного двора стоял высокий старик с вразительным жестким лицом, весь обвешанный дорогим оружием. На голове у него была странная в о й л о ч н а я шапочка с нашитой розой зеленого цвета с тремя рядами лепестков. За спиной старика подобно и з в а я н и я м вытянулись четыре рослых джигита, угрожающие наружности, тоже в шапочках с розами. Пятый держал коней в поводу. Лыков подошел к старику. держа банку на вытянутых руках. Здравствуйте. Старец молча кивнул, не спуская глаз с сосуда. Алексей размотал кошму, потом неожиданно сам для себя поднял банку на уровень лица и почтительно прикоснулся к ней лбом. Среди горцев послышался сдержанный одобрительный говор. к а л е с к и й ассессор протянул свой нож с т а р и к у То, что произошло далее, удивило его. Аксакал пал на колени, благочестиво повторил жест Выкова и передал банку с р е л и к в и е й за спину. Все четыре джигита по очереди сделали то же самое. Последним прильнул к ней головой канавод. Все это происходило в полной тишине. Выков оглянулся. Рустамбеков стоял на коленях прямо посреди лужи и беззвучно молился. Офицеры молча наблюдали происходящее. Та о б а ь с любопытством, а и л ь и н с недоумением и настороженностью. Наконец банку со всеми предосторожностями поместили в сакву, с а к в а в ь ю ч н а я сумка. Старику подвели необыкновенно красивого гнедого кабардинца. Тот ловко, словно юноша, вскочил в с е д л о спросил: "Ты Лыков? Да". Несколько секунд всадник молча смотрел на Алексея. словно пытаясь его запомнить, потом сказал: «Аллах да вознаградит тебя за благой поступок». к а л е ж с к и й а с е с с о р почтительно склонил голову. Старик дикнул и в одну секунду весь отряд вылетел со двора на улицу и помчался в сторону гор. Хозяин гостиницы вскочил, отряхнул колени и юркнул обратно в дом. Что это было? ошарашенно спросил Лин. ь Что у вас общего с ухраббеком? Я передал ему сердце Кунта Хаджи, которое хранилось в Петербурге. Сердце шейха Кунты. Вы вручили его нынешнему вождю братства к а д и р и Зачем? Почему указанию? По указанию начальства, лаконично ответил Лыков. Капитан еще постоял, о з а д а ч е н н о глядя на собеседника. Потом вдруг охмыльнулся и сказал одобрительно: "Очень умно". В каком смысле? В таком, что вы возможно получили важного покровителя, что очень, кстати, путешествующему в дагестанских горах Сухрабек многовлиятельнее, к примеру, генерала ч е в ч е в а д з е Тот, как начальник дагестанской области, имеет права генерал-губернатора, и следовательно, может повесить любого в области своей властью, даже нас с вами, ежели провинимся. А шейх Сухраб способен сделать то же самое во всем Северном Кавказе, а поймать Молдая из Бахикли он тоже способен, конечно, при необходимости. Но зачем это Сухраб Беку? Он негласный правитель Чечни и Дагестана. Вражда между властью и коренным населением ему на руку. Он не станет помогать нам ловить а б р е к о в Чем хуже русская администрация исполняет свои обязанности? Тем выше репутация шейха. А шпионство? Вы имеете в виду старика в желтой ч е л м е Нет, это третья сила. Сухраббек как вождь Кадерийского Тариката очень, конечно, интересен для турецкой разведки. Османы были бы не прочь заполучить его в союзники или в прямые агенты. Но продаваться бек не станет. После того, как турки в последнюю войну не поддержали в с п ы х н у в ш е е в о с с т а н и е Их авторитет в горах очень упал. Люди поверили их обещаниям, взялись за оружие и погибли, не дождавшись обещанной помощи. Нет шпионство с у х р а б б е к у ни к чему, но и мешать туркам он не станет из тех же соображений, что чем хуже, тем лучше. Он сидит и накапливает силы. Для чего? Для того, чтобы в один прекрасный момент взять власть в свои руки.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 Кадерийский терекат сейчас самый могущественный. Случись в России война, а лучше революция, и может произойти все, что угодно. Кавказ огромная п о р о х о в а я бочка, а Польша? Получается, что Сухраббег для нас опаснее, чем все бреки и турецкие шпионы, значительно опаснее. А вы ему сердца вождей привозите. Что-то я Андрей а н а т о л ь е в и ч не читал в ваших рапортах. направляемых в о е н н о е м и н и с т е р с т в о подобных выводов, сказал т а л б е а я всегда внимательно их изучаю. Молчите вы там про опасность кадерийского тариката. Капитан горько усмехнулся. А их пред этим князь ч е в ч е в а з еще более внимательно редактирует. Не любит он беспокоить столичное начальство. Барон долго молчал, хмурился, потом сказал: Договоримся так. У нас есть приказ министерства разгромить шайку Малдая из Бахики л и состоящую при ней турецкую резидентуру. Этот приказ и будем выполнять. По завершении операции вы пишете обстоятельный доклад о б р а т с т в е к а д и р и е в котором описываете все исходящие от него опасности. Передаете его мне, а я сообщаю ваш доклад генерал-адъютанту о б р а ч е в у без ведома Николая Зурабовича.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 Честь имею.